Пока муж проводил предполетный осмотр, она помогла Эбби отвязать фиксировавший крыло трос. Удостоверившись, что все в порядке, Уилл повернулся посмотреть, что делает дочка. Лицо у Эбби мамина, а вот сложена крепко в отца. Девочка обожала проводить время на аэродроме и помогать папе. «Сколько лететь до побережья?» — спросила Карен, встав рядом с мужем у левого крыла. «Минут пятьдесят?» «Но если гнать, до аэропорта минут сорок». Доклад Уилла в отеле-казино «Бореваш Белокси». Запланированный на 7 вечера, должен был открыть ежегодную конференцию Медицинской ассоциации Миссисипи. «Я решил немного сократить выступление», — признался Уилл. «Совершенно незачем так подробно останавливаться на аневризме». «Сразу после презентации позвоню». Он показал на пристегнутый к поясу пейджер. «Пока буду в небе...» Пользуйся «Скайтейлом». Новый оператор, покрытие практически стопроцентное. «Как скажете, мистер Хайтек, под дело Карен, давая понять, игрушки больших мальчиков ее не интересуют. Так значит, я набираю сообщение и отсылаю, как обычное, почтовое?» «Да, правильно, у «Скайтейла» отдельный сайт. Не захочешь разбираться, просто позвони в диспетчерскую, и они передадут сообщение». «Пап, ну, пап!» — конючила Эбби, дергая отца за рукав. «После взлета помахаешь мне крылышками?» «Нужно говорить, помашешь. Конечно, милая, специально для тебя». «Так, девочки, кого целовать первой?» «Меня, меня!» — закричала дочка, но отец едва наклонился. Отстранилась и что-то зашептало ему на ухо. Уилл кивнул и подошел к Карен. Она говорит, сегодня первый поцелуй нужен маме. Вот бы папа был таким же чутким, как дочка. «Спасибо, что помогла с видеороликом», — поблагодарил Дженнингс, нежно обнимая жену. «Если бы не ты, меня бы на смех подняли». «По-моему, тебя ни разу в жизни на смех не поднимали». Голос Карен потеплел. «Как твои руки?» «Уилл, я серьезно». «Не особо слушаются», — признался Уилл, — «но терпеть можно». «Ты пьешь лекарство?» «Метатриксат. И только?» — недоверчиво переспросила жена. «Метатриксат чаще всего используют при лечении злокачественных опухолей, однако в небольших дозах он помогает и при артрите, как раз в такой форме, как и у Илла. Но сегодня еще четыре ибупрофена выпил, и все, клянусь, не волнуйся за меня». Уилл прижал ее к себе. «Как приедешь, не забудь включить сигнализацию». Карен покачала головой. На языке жестов это одновременно выражало тревогу и раздражение, а в одном из производственных значений — любовь. «Я никогда не забываю, Эбби. Давай, прощайся. Папа опаздывает». Девочка обняла отца, и тот, расчувствовавшись, поднял ее на руки. Позвоночник отозвался резкой болью, но Уилл вымучил улыбку. «В воскресенье вечером вернусь», — обещал он, целуя дочку в лоб. «Позаботься о маме и не капризничай с уколами. Ты их лучше делаешь, совсем не больно». «Ну что за ерунда? Знаешь, сколько уколов мама в жизни сделала? Гораздо больше, чем я». С трудом сдерживая стон, уил опустил девочку на землю и подтолкнул к матери. Эбби пятилась, не сводя глаз с отца, пока Карен не притянула ее к себе. Ой, важкнула жена. Чуть не забыла. Microsoft снова начинает дробить акции. Когда я уходила, они на 20 пунктов поднялись.